Глава 46 Тяжело дыша от быстрого бега и возбуждения, она остановилась у двери гробницы. «В надписи у ног Элиана есть скрытый смысл? Я угадала?» Морт приоткрыл один глаз. «А ведь здорово было задумано спрятать так, чтобы все видели!» Селена приоткрыла дверь. Ночь была лунной, и света в гробнице хватало. Луч из светового колодца падал прямо на надпись возле мраморных ног статуи королевы. «Ты мне не ответил на вопрос. Причем тут это ах? И что это за разлом времен?» «Ловушки для любопытных дураков». «Хорошо, я готова признать себя любопытной дурой. Но ты можешь хотя бы намекнуть!» Бронзовый череп молчал. Селена уже была готова наорать на него, когда Морд заговорил. Весь смысл в одном слове. Даже в его части. А раз. Пошевели мозгами. раз. Замена слову «один». А если еще чуть-чуть шевельнуть мозгами, от слова «один» легко добраться до слова «первый». Вот и подтверждение. Настоящий смысл надписи был прост. Я первый. Первый ключ. Первый из трех ключей Верда. Селена обошла вокруг мраморного тела она оказалась спящей. Глядя на мраморное лицо королевы, Селена шепотом повторяла строки стихотворения. «Один в корону спрятал он, Той, чьей кончиной угнетен, Легко сокрыть такое Средь звездного покоя». Селена коснулась голубого самоцвета В центре короны. Пальцы ее дрожали. Если это действительно ключ Верда, Что она будет с ним делать? Уничтожить? «А если спрятать, то как найти место? Где его никто не найдет?» Голова Селены полнилась бурлящими вопросами. «Может вернуться к себе, спокойно во всем разобраться?» «Нет, разбираться она будет потом. Я не буду бояться!» Прошептала она свою любимую фразу. Самоцвет переливался в лунном свете. Селена осторожно надавила на него сбоку. Никакого результата. Она надавила снова ближе к кромке, засунув ноготь в узкую щель между самоцветом и каменной оправой. Самоцвет сдвинулся и повернулся, открыв маленькое углубление. Оно было размером с монету и глубиной с костяшку пальца. Пусто, только серый камень. Не веря своим глазам, вселенная поскребла углубление ногтем. Ничего, не было даже крошечного осколочка, У Селены похолодела спина. «Значит, ключ у него», – прошептала она. «Он нашел ключ раньше меня, и с тех пор ключ служит его замыслом». «Ему тогда едва исполнилось двадцать», – сообщил Морд. «Он был странным, задиристым парнем, вечно совал нос туда, куда не следует, и читал книги, которые в его возрасте читать никак нельзя, да и в любом другом тоже. Хотя...» Добавил Морт. Мне это даже жути кое-кого напоминает. И ты, зная все это, только сейчас удосужился мне рассказать? Я сам не знал, что под самоцветом скрывался ключ. Я думал, король взял какой-нибудь древний амулет и не более того. Подозрения возникли у меня уже после того, как ты прочла загадку. Морту повезло, что он был бронзовым. Иначе, иначе Селена обошлась бы с ним по-другому. Ты догадываешься, какие беды он мог натворить, поставив силу ключа себе на службу? Селена вернула самоцвет на место, усилием воли подавляя охвативший ее ужас. Откуда мне знать? Он со мной не заговаривал. Хотя, должен признаться, я бы и не зашел до разговоров с ним. Ключ он забрал еще будучи принцем. Став королем, он приходил сюда всего один раз. Потолкался несколько минут и ушел. Подозреваю, он искал оставшиеся два ключа. «А как он узнал, что ключ здесь?» – спросила Селена, отходя от мраморной ильяны. «Точно так же, как и ты. Правда, быстрее? Полагаю, это позволяет считать его умнее тебя». «Думаешь, он нашел остальные ключи?» – спросила она, глядя на дальнюю стену, возле которой громоздились сокровища, и поблескивал Эфес Дамариса. Селена удивляла, почему король не взял себе Дамарис, величайшую фамильную ценность своего рода. «Найди он остальные ключи, мы бы сейчас жили в куда более скверном мире». «Значит, ты все-таки считаешь, что всех трех ключей у него нет?» Спросила Селена. В гробнице было холодно, но ее прошиб пот. «В свое время Бреннан мне говорил, обладающий всеми тремя ключами получает власть над вратами Верда. Если бы у нынешнего короля были все ключи...» Он бы попытался завоевать иные миры или поработить существа из иных миров и с их помощью окончательно завоевать наш мир. Верт упаси нас от такого!» «Верд?» – засмеялся бронзовый череп. «Напрасные мольбы. Если король завладеет Вердом, тебе придется искать других спасителей. Тебе не кажется странным, что магия исчезла именно в тот момент, когда король начал свои завоевания? Как-то очень не похоже на простое совпадение». Магия исчезла. С помощью ключа Верда он подавил магию. Всю магию кроме собственной. И как теперь оказалось, кроме магии Дорина? Морд, а он мог найти и второй ключ? Вряд ли силы одного ключа хватило бы на то, чтобы прихлопнуть магию. Конечно, я могу ошибаться. Никто не знает, какой силой наделен каждый ключ. Боги милосердные, прошептала Селена, поднося ладони к глазам. «Элиана велела мне узнать об этом. Что же мне теперь делать? Охотиться за третьим? Выкрасть те два, что у него?» Нихемия, не Нехимия ты должна была об этом знать. У тебя наверняка имелся какой-то замысел. Но что ты собиралась предпринять?» Знакомая пропасть внутри селены стала еще шире. Пропасти не было конца. Только простая и тупая боль. Если бы с богами можно было договориться... Селена с радостью обменяла бы свою жизнь на жизнь химии. это был бы такой простой и легкий выбор. Зачем миру ассасин с трусливым сердцем? Миру нужны такие, как химии, но богов, с которыми можно договориться, не осталось. Некому предложить свою душу всего за одно мгновение, проведенное рядом с Нехимией. Всего за один шанс поговорить с принцессой и услышать ее голос. Нет, не все так мрачно. Возможно, для разговора с Нехимией ей не нужно посредничество богов. Кейн вызвал ряды рака без всякого ключа Верда. Нихемия говорила о существовании заклинаний, позволяющих открыть временный портал между мирами. Если это мог сделать Кейн, если ей самой удалось остановить катакомбное существо на пороге, а потом надежно запечатать дверь, может есть знаки Верда, позволяющие попасть в иной мир? У Селены сдавила грудь. Если существовали иные миры, миры, где обитали мертвые, наслаждаясь покоем или страдая, почему ей не попытаться вызвать оттуда не химию? Такое ей вполне по силам. Вызвать любой ценой. Ненадолго. Чтобы только спросить, где король хранит ключи и как найти третий ключ. Заодно спросить, о чем еще знала принцесса. Ей это по силам. У Селены была еще одна не менее серьезная причина для свидания с Нихимией. Она должна сказать принцессе все, что не успела сказать раньше. Раскрыть свои тайны, о которых та должна знать. Наконец, попрощаться. Селена все еще не решалась окончательно проститься с Нихимией. Селена прошла к дальней стене гробницы и взяла Дамарис. «Морт, как по-твоему, сколько времени портал остается открытым?» Откажись от любых затей подобного рода и не пытайся их осуществить». «Опять нравоучение». Селена вышла из гробницы. Морта не понял, да и где ему понять. В ее жизни было слишком много утрат. Слишком со многими она не успела проститься. Но в этот раз все будет по-другому. Она сможет повернуть время вспять хотя бы на несколько минут. Она не сделает прежних ошибок. Ей понадобится не так уж много. Книга «Живой мертвец», «Пара кинжалов». Несколько свечей и пространство. Для открытия портала гробница была тесновато. Знаки, начертанные тогда Кейном, заняли немало места. Селена уже знала, куда пойдет. Над гробницей в одном из потайных переходов был довольно длинный коридор с дверями, которые она никогда не осмеливалась открыть. Длинный, широкий и с высоким потолком. Идеальное место для ее попытки. Она сумеет открыть портал. Дорин знал, что спит. Это был сон. Он находился в каком-то древнем помещении с каменными стенами, стоя перед высоким воином с короной на голове. Корона была довольно знакомой, но сильнее всего принца поразили глаза воина. Они пригвождали его к месту, не позволяя шевельнуться. Такие же, как у него. Сапфировые, ярко пылающие. Всем остальным воин разительно отличался от Дорина. У него были темно-каштановые волосы до плеч, острое, почти жесткое лицо. Ростом он превосходил принца на целых две головы. Вел себя воин по-королевски. «Принц?» – обратился к нему незнакомец, сверкая золотой короной. Сапфировые глаза имели странное отчасти звериное выражение. Казалось, этот король больше привык бродить по дремучим лесам, чем расхаживать по мраморным залам. «Принц, ты должен пробудиться. Зачем?» Спросил Дорин. Сейчас он чувствовал себя скорее мальчишкой, нежели принцем. За спиной короля на серых каменных стенах мерцали зеленые символы, похожие на те, что Селена чертила кровью на железной двери. Куда он попал? «Скоро будет нарушена граница, которую никогда нельзя пересекать. Замок окажется в опасности, и жизнь твоей подруги тоже». Голос короля не был суровым но мог стать таким в любое мгновение, если Дорин начнет пререкаться. Принц это чувствовал. Древний король не привык тратить время на пустые, учтивые слова. Он привык говорить по существу и не терпел возражений. И все же эта властность была иного свойства, нежели у отца Дорина. «О чем ты говоришь? И кто ты такой?» Все-таки решился спросить принц. «Не трать драгоценное время на пустые слова. Отправляйся в ее покое». Там за шпалерой есть потайная дверь. Спустишься по лестнице, пока не увидишь три арки. Тебе в ту, что справа. Ступай немедленно, принц, иначе ты потеряешь ее навсегда. Дорин проснулся и сел на постели. Сомнений не было. С ним говорил никто иной, как Гавин, первый король Одерлана. Не раздумывая, Дорин оделся, схватил меч и выбежал из своей спальни.